Часть седьмая. Тахтамыш и его время. Глава двадцать восьмая. Меркнущее величие. Приближение первое. Уровень суперэтноса. В Иране. Вспомним, что монголы пришли в Иран как защитники христианской веры. Нестариане и примкнувшие к ним якобиты, монофизиты были в Центральной Азии весьма многочисленны и влиятельны. В 1260 году они освободили от мусульман Сирию и были недалеко от стен Иерусалима. Но предательство европейских крестоносцев и отрыв Золотой Орды, где воцарился мусульманин Берке-хан, повели к поражению при Айн-Джалуде, в Галилее, после которого монголы откатились за евфрат и перешли к обороне. Воевать пришлось на два фронта с египетскими мамлюками из Золотой Ордой, где подавляющее большинство населения составляли те же половцы, так что фактически война шла между тюрками и монголами. Помощи иранские монголы не могли получить, так как их единственный союзник, великий хан Хубилай, вел сорокалетнюю войну со своим народом, западными монголами, которыми правил его кузен Хайду. Поэтому Иран оказался в изоляции. Монгольские ильханы держались только благодаря поддержке христиан, армян, айсоров, сирийцев и мусульман-шиитов, дейлимитов и харассанцев, которых в Персии было много. Но это была слабая поддержка. Попытка хана Аргуна с 1284 по 1291 год договориться с французским королем Филиппом Красивым не дала ничего, потому что Европа уже охладела к крестовым походам Монголам приходилось опираться на местное персидское население, а оно было мусульманским. В XIII веке, переполненном кровопролитиями, монгольское могущество в Иране таяло постепенно и неравномерно. Принятие ислама Газанханом и его младшим братом Алджейту несколько смягчило отношения между правящей династией и народными массами, но не устранило своеволие эмиров как монгольского, так и персидского происхождения. Сыну Алджейту хана Абу Сайду при вступлении на престол было 12 лет. Поэтому от его имени страной управлял наместник Харасана Эмир Чобан. Этому энергичному честолюбцу 11 лет удавалось подавлять восстания и интриги эмиров, завидовавших ему, но в 1327 году этот последний монгольский пассионарий в Иране был убит своим ханом, тяготившимся его опекой. Судьбу Чобана разделили два его сына а третий, успевший убежать в Египет, был убит там султаном Насиром по просьбе Абу-Сайда, которого, в свою очередь, отравила в 1335 году любимая жена, дочь Эмира Чобана. Красавица хотела отомстить тирану за гибель отца и братьев. Вместе с мужем она погубила все государство, потому что все стало можно. Через год после смерти Ильхана в Харасане вспыхнуло восстание против монголов под лозунгом «Сарбадар», пусть голова на воротах висит, приживавшим к крайнему риску отчаянности Было бы соблазнительно видеть в Сарбодарах, Сербидарах, наследников персов эпохи сасанидов но если бы это было так, то ни арабы, ни тюрки, ни монголы не смогли бы захватить Иран. Видимо, субэтнос Сарбодаров – новообразование в зоне монголо-персидского контакта, ибо за сто лет монгольский генофонд был рассеян и среди персов, Монголы не могли справиться с Сарбодарской республикой и, наконец, последний ильхан Тугатимур хан, кочевавший в Гургане, пригласил сарбодарских вождей для переговоров. Те, придя в Орду, заподозрили предательство и решили опередить монголов. На Перу один сарбодар внезапно убил хана, прочие напали на пьяных монголов и тех, кто не успел убежать, убили. Так 13 декабря 1353 года. Закончилось владычество монголов в Иране. Наследники Ильханов Джилаиры, хотя и были по происхождению монголы, но не чингисиды, не защитники Ясы и не богатыри. Они не заслуживают внимания историка и этнолога. На Дальнем Востоке. Несколько иначе шло освобождение Китая. В империи Юань монголы были ничтожным меньшинством, ибо они вместе с, собственной Монголией составляли меньше 2% населения империи. При таком соотношении удерживать власть можно было только при помощи каких-либо групп местного населения, поэтому правительство династии Юань не жалело денег для буддийской общины и привилегий для помещиков Северного Китая. Однако буддизм не столько организация, как, например, католицизм, сколько умонастроение, путь к спасению. И потому нашлась секта, относившаяся к монголам враждебно – Белый Лотос. Эта организация в XII-XIII веках слилась с тайными сектами пришествия Майтреи – будущего Будды-избавителя. Она вела постоянную войну против монгольской власти путем организации мелких восстаний, которые легко подавлялись и уносили много жертв. Этот латентный период освободительной войны не принес Китаю ничего, кроме горя и страданий. Положение изменилось лишь тогда, когда поднялись массы. Надо сказать, что потомки Хубилая не отличались никакими государственными и военными способностями. Превратившись из смелых ханов в китайских императоров, они потеряли связь с отчизной, но не приобрели симпатии завоеванных китайцев и не приспособились к новой родине. Приближенные были не лучше правителей. Они не понимали, что такое экономика земледельческой страны, и мелиорация долины такой грозной реки, как Хуанхэ. В 1334 году от голода умерло около 13 миллионов душ, и такой же голод повторился в 1342 году. В 1344 году воды Хуанхэ прорвали дамбу и затопили земли трех провинций. Лишь тогда правительство поняло, что чинить дамбу нужно. В 1351 году на земельной работе было согнано 150 тысяч крестьян под конвоем 20 тысяч воинов. Крестьяне быстро договорились между собой, и тогда началось. Агенты Белого Лотоса объявили мобилизованным землекопам добрые вести о пришествии Майтрей и о рождении императора династии Мин. Те, измученные работой и оскорбленные произволом начальства, пошли за инициаторами, повязали головы красными платками, и в одну ночь во всей стране монгольские войны, находившиеся на постое в китайских домах, были зарезаны. Вскоре численность повстанцев достигла 100 тысяч человек, наэлектризованных фанатизмом. Восстание охватило весь Северный Китай. Лозунг повстанцев был просто примитивен – восстановление империи Сун. Каждая крестьянская война обречена. Восстание Красных войск разделило судьбу Жакерии. Установить дисциплину среди крестьян оказалось невозможным. Создать единство командования тоже. После первых успехов повстанцы превратились в разбойников, что вызвало сопротивление им со стороны помещиков, создавших отряды справедливости, и бин, так как красные свирепствовали почище монголов. К 1363 году восстание было подавлено. Тогда вступили в игру южные помещики, чиновники и буддийские монахи, обретшие гениального вождя, выходцы из беднейших крестьян, монаха и воина Джу Юаньчжана. Он принял участие в восстании красных, достиг воинского чина, но своевременно увел свой отряд на юг и там поднял восстание среди всех слоев населения. Сложная система, устойчивее простой. Джу Юаньчжан укрепил дисциплину, запретил грабежи и стал побеждать. Для пропитания воинов он ввел систему, близкую к военным поселениям, заставил ополченцев работать на уборке урожая и следить за порядком. По отношению к помещикам и чиновникам он соблюдал этикет. Национальная консолидация сразу изменила течение войны, успех которой уже склонялся к монголам. За 20 лет беспорядков многие предводители красных войск договорились с монголами и стали бить своих. Предательство явления увы, повсеместное. Джу Юаньчжану пришлось подавить изменников, использовать военные конфликты среди монгольских наионов и распространить среди северных китайских крестьян прокламацию, обещавшую прогнать варваров и избавить народ от тяжелой участи. После этих мероприятий в январе 1368 года Джу Юаньчжань провозгласил себя императором династии Мин, а весной двинул войско на север и овладел монгольской столицей Даду, Пекин, переименовав ее в Бэйпин. В 1369 году монголы были вытеснены из северных провинций Китая, но после этого война приняла затяжной характер. Набеги и бои продолжались до 1380 года, когда армия империи Мин проникла вглубь Монголии и разрушила Каракарум. Но окончательного успеха китайцы добились лишь в 1388 году, когда последний монгольский хан, Тогуз-темур, был разбит и пал в бою. После этой катастрофы в Монголии наступила длительная анархия, в результате которой ойраты отделились от монголов. Инерция пассионарного взрыва людей длинной воли иссякла, и начался новый период истории, 1388-1688 годов, о котором мы рассказывать не будем. В Мавераннахре и Семеречье Казалось бы, джагатайский улус, расположенный в Средней Азии и не соприкасавшийся с враждебными государствами и непримиримыми этносами, должен был быть наиболее благополучным. Однако писатель XIV века Амари сообщает, в Туркестане можно встретить только более или менее сохранившиеся развалины. Издали кажется точно впереди благоустроенное селение, окруженное пышной растительностью. Приближаешься в надежде встретить людей, но находишь только пустые дома. Единственные жители – кочевники, которые не занимаются земледелием. Но и кочевникам там было несладко За 70 лет XIV века в Джагатайском Улусе сменилось около 20 ханов, при этом каждая смена сопровождалась кровопролитием. Но даже в этом калейдоскопе событий можно наметить ведущую линию причинно-следственных связей и закономерных разрывов. Убивали друг друга мусульмане и христиане, которых тогда в Средней Азии было много. Отюреченные монголы, джелаиры и барласы и аманголенные тюрки, сторонники слабых ханов и нукеры могучих эмиров, сарбадары в Самарканде и кочевники монголы. Короче, у всякого человека в джагатайском улусе было много врагов и очень мало верных друзей. Монголы – условное название тюрок джагатайского улуса – предков казахов старшего джуса. могулистан располагался в северо-восточных степях Улуса, в Притяншанье, восточном Туркестане и Семеречье. Попытку навести порядок в стране сделал хан Кебек 1318-1326 года. Он перенес столицу из степи на юг, построил для себя не юрту, а дворец и провел административную реформу в пользу оседлого населения. Его убил брат Тармаширин, совершивший грабительский поход в Индию. Но там он потерпел поражение от дылийского султана махаммада Ибн Таглука, который гнал монголов вплоть до Пенджаба. Любопытно, что оседлое население Ирана и Средней Азии, показавшее свою полную неспособность к самозащите от диелемитов и гулямов Махмуда Газневи, от свирепых сельджуков, от безжалостных харизмийцев и тем более от монголов, в XIV веке проявило изрядную энергию, воинственность и способность выбирать принципы, ради которых люди стали идти на смерть. Откуда вдруг такая прыть? Сарбадары Харасана стали врагами не только монгольских ильханов, но и соседних куртов, правивших в Герате. Сарбадары провозгласили шиизм, курты держались суннизма. Но, разумеется, не догматические различия подвигли безграмотных афганцев и персов на войны, равно невыгодные тем другим. В Средней Азии свыше 500 лет уживались мусульмане, христиане, зороастрийцы и тюркие-тенгрианцы. И почему-то в XIV веке они вступили в борьбу друг с другом. Хан Тармаширин, в юности носивший буддийское имя Дармашила, обратился в ислам и стал называться Алла-ад-Дин. Кочевники Семеречья и берегов Исык-Куля не стерпели и в 1334 году убили его. Инициаторами восстания были нестариане, опиравшиеся на города Алмалык и Пешпек, где они составляли большинство населения. Их хан Джингши правил в 1334-1338 годах, его сын крещен Иоанном, но царствовать ему не пришлось. Мусульманская реакция повела к кровавым столкновениям, закончившимся в 1343 году вступлением на престол хана Казана, жестокого тирана, боровшегося с эмирами. В 1346 году Казан потерпел поражение и погиб. Его победитель, эмир Казаган, в 1358 году был убит на охоте по наущению монгольского хана Таглук-Темура, который в 1361 году попытался отвоевать Туркестану мятежных эмиров. Война затянулась. На престол Магулистана вступил по смерти отца в 1362 году Ильяс Хаджа. И вдруг выдвинулся Тимур. У Басворта – мусульманские династии. Смерть Таглук-Темура ошибочно датирована 1370 годом. Тут настала пора приостановиться и разобраться в сложившейся обстановке. Магулистан был кочевым государством, а Туркестан кочевой державой. Причем большую часть населения в нем составляли таджики и оседлые тюрки. Ханы Туркестана хотели добиться мирного сосуществования этих народов, но им противодействовали их собственные эмиры, желавшие свободно воевать друг с другом, как европейские феодалы. Опорой эмиров были тюркские всадники. Противопоставить им ханы не могли никого. Но победа эмиров привела к анархии и открыла дорогу джете, то есть разбойникам, как называли моголов-туркестанцы. В свою очередь моголы презрительно называли туркестанцев караунасами, то есть метисами. Этническая дивергенция в XIV веке стала очевидной. Но была и третья сила – таджики. Когда в 1365 году Ильяс Хаджа, разбив эмиров Хусейна и Тимура, подошел к Самарканду, его отразили местные сарбадары, боявшиеся грабежа своего народа. Но вожди сарбадаров были заманены для переговоров эмиром Хусейном и казнены. Затем настало время для борьбы за власть между Хусейном, эмиром Балха и Тимуром, эмиром Кеша. Тимур победил в 1370 году, а Хусейн, сдавшийся на честное слово, был убит. Для того, чтобы богатая и культурная страна за одно столетие превратилась в кровавый ад, нужно резкое изменение энергетического потенциала, а не плавное, как при подъеме и в инерции. Тут имел место мощный и внезапный прилив пассионарности, расшатавший слаженную систему и породивший несколько химерных субэтносов. Пассионарность, как эффект биохимической энергии живого вещества, не имеет вектора, а направляется доминантой того этноса, который ее абсорбировал. Так иранцы и тюрки мусульманского мира под знаменем Тимура, хотя и обладали пассионарностью, унаследованной от монгольских юношей, рассеявших свой генофонд от Ферганы до Ирака, но сами о своем происхождении, скорее всего, не знали. Их прадеды были зачаты и рождены в огне страшной войны, и традицию могли унаследовать от матерей, а не от случайных отцов. А если они даже и ощущали свою принадлежность к роду, как, например, Тимур был Барласа, Ерегей Кунград, и оба помнили это, то единичные случаи не имели значения, их поглощал стихийный поток вероятности. Иными словами, монгольская пассионарность гальванизировала иссекавший мусульманский суперэтнос, но не нарушила его культурную неповторимость. Языки, религия, эстетические нормы сохранились. Социальные изменились меньше, чем в Османской Турции, мощь которой была следствием пассионарного толчка, но сила напора, инициативность, вирулентность мусульманского мира возросли так, что этого хватило на целый период, с XIV по XVIII век. В XIV веке быстрее всего падала пассионарность монголов Ирана и Средней Азии. Ярко горела она у сарбадаров Харасана и Самарканда, но имени уступали тюрки, поселившиеся к югу от Амударьи, и афганцы. Не померкла она в Дейлеме и Гургане. Короче говоря, на всех территориях бывшего царства Ильханов, Ирана и Туркестана, как стало называться теперь Междуречье Сырдарьи и Амударьи. В эти годы положение в Средней Азии было как нестерпимо, так и безнадежно. Потомки Джагатая показали полную неспособность управлять этнической химерой, состоящей из монголов, тюрок, таджиков. Они правили только в степях Магулистана, то есть в привычном для кочевников ландшафте. Эмиры, бывшие князья племен, умели воевать друг против друга, а вожди сарбадаров, изгнав из своих городов монголов, сводили личные счеты с согражданами, что трудно назвать классовой борьбой. Стране нужна была твердая власть, и Тимур создал ее, сделав шаг назад. Твердая власть нуждается в поддерживающей ее силе. Эту силу халифы Багдада, Султаны Газны и Харизмшахи обретали в лице гулямов, тюркских воинов, иногда рабов, иногда наемников. Гулямы не были связаны с классами и сословиями тех стран, где они жили. Это были свободные атомы. Они охотно служили щедрому вождю, рискуя жизнью, выполняли самые трудные задания, но, увы, очень дорого стоили, ведь они работали за плату, как легионеры времен римских императоров или варанги камнинов и палеологов. Короче говоря, Тимур стал солдатским императором со всеми вытекающими последствиями. Своим главным врагом Тимур считал наследие Чингиса, который объединил степные племена в единый суперэтнос и опирался на народные массы, охотно служившие под его знаменами. Тимур же извлек из народа пассионарную элиту и оплачивал ее добычей из Персии, Грузии, Сирии, Индии и городов Поволжья. Он был последним паладином мусульманской культуры и продлил ее существование еще на столетие но уж очень дорого стоили его успехи и мечты. После побед Тимура Иран уже не оправился. Степные элементы развалившегося джигатайского улуса оказались в Семеречье, Лжете, Таласе, в окрестностях Исык-Куля, на северных склонах Тяньшане и в Кашгарии. Так создался могулистан с тюркским населением и монгольской династией, которая пресеклась в 1366 году, когда эмир Камар-ад-Дин по смерти хана Таглук-Темура убил его сына-наследника и узурпировал власть. Как в Мавераннахре, так и в Магулистане монголы уступили власть тюркам, но это не прекратило жестокой войны, которая велась между Великой Степью и мусульманским миром. Этническая принадлежность ханов на фоне столкновения суперэтносов уже не имела значения. Именно против камар дина Тимур совершил ряд набегов. Его гулямы разоряли беззащитное становище и отгоняли скот, обрекая кочевников на голод и нищету. Особенно жестоким был третий набег. Через Таласы-Токмак, к верховьям Чу и берегам Или. Захваченной в плен оказалась дочь камар дина которую победитель поместил в свой гарем. Но камар ответил мощным контрударом, заманив Тимура в засаду, из которой последний вырвался копьем, саблей, воинами и арканом. В ответ Тимур в пятом набеге вынудил камар дина принять битву у Исык-Куля и гнал его войска вдоль озера. Эта победа, видимо, мало что дала, потому что потребовался шестой поход в 1377 году. Но и на этот раз камар остался неуловим. Зато на севере Тимуру повезло. В 1376 году его ставленник Тахтамыш владел Белой Ордой и предпринял завершающий поход против Узурпатора Мамая. Казалось, что Тимур вот-вот подчинит себе Великую Степь. Золотая Орда В 1235 году, покончив с войной в Китае, монголы совершили Великий Западный Поход и дошли до Адриатического моря. Однако в 1242 году они оттянули свою армию назад и закрепились на берегу Нижней Волги, соорудив там город Сарай. Венгрия и Польша немедленно примкнули к романогерманскому суперэтносу, ибо монголы нигде не оставляли гарнизонов, и отстаивать свободу венграм и полякам было не от кого. Русь оказалась в ином положении. Ее ожидала судьба Византии, захваченной в 1204 году крестоносцами и разграбленной нитки Организованные рыцарские армии, слатной конницей и арбалетчиками настолько превосходили раздробленные дружины русских князей, что выиграть можно было одну другую битву, но не длительную войну. А такая война была неизбежна, потому что папа объявил крестовый поход против православия. В этих обстоятельствах князь Владимирский Ярослав в 1243 году собрал съезд князей и предложил им признать Каана царем и заключить союз с главой рода борджигинов, Батыим. Это признание ни к чему не обязывало. Ярослав просто вышел из войны, которую объявил монголам в 1245 году на леонском соборе Папа Иннокентий IV. Сын Ярослава Александр Невский достиг большего, заключив с ханом Берке оборонительный союз. Крестовый поход на Русь не состоялся. Так русская земля вошла в состав улуса Джучиева, не потеряв автономии и без ущерба для культуры, унаследованной от Византии. Улус Джучиев включал в себя три орды – белую, синюю и золотую, к которой примкнула Великороссия. К сожалению, в западной историографии принято деление не на три, а только на две орды. Синяя орда необоснованно опущена. Те же княжества, которые отказались от союза с татарами, были в XIV веке захвачены Польшей и Литвой. Татары их к присоединению не принуждали. Монголы в этом улусе составляли незначительное меньшинство. Улус Джучиев был химерной целостностью в еще большей степени, чем Иран и Средняя Азия. До тех пор, пока в сарае правили волевые и энергичные ханы, Орда оказалась могучим государством. Первая встряска произошла в 1312 году, когда население Поволжья, мусульманское, купеческое и антикочевническое, выдвинуло царевича Узбека, сразу казнившего 70 царевичей и чингисидов, и всех наенов, отказавшихся предать веру отцов. Вторым потрясением было убийство хана Джанибека его старшим сыном Бердибеком, а через два года в 1359 году началась двадцатилетняя междоусобица – Великая Замятня. Эта жестокая эпоха была неизбежной. Этносы, затащенные в единую систему путем завоевания, сливаются только при подъеме пассионарного напряжения, А тут был спад как среди монголов, утративших своих богатырей в междоусобицах XIII века. Так и среди аборигенов уже превратившихся в реликты. Исключением была только Великороссия, вступившая в новый виток от Негиназа и сумевшая использовать Золотую Орду для прикрытия от столь же пассионарного врага Литвы. Долгое время за исключением войн с хулагуидами, внешняя политика Золотой Орды была довольно мирной. Редкие стычки с литовцами отдельные военные экспедиции для умиротворения распри в Белой Орде и длительный бессмысленный конфликт с Ильханами Ирана – вот и все, что нарушало мир. Но это не спасло ни династию, ни державу. В химерной системе связи неустойчивы настолько, что распадаются от собственной тяжести. Именно это произошло в Золотой Орде. И тогда выдвинулся на арену истории герой нашего повествования – хан Тахтамыш. Великая замятня Череда убийств в сарае, поставившая Золотую Орду на край гибели, была воспринята русскими князьями весьма болезненно. В лице Джанибека они лишились надежного союзника. Отца-убийца бердибек в 1359 году был убит авантюристом Кульпой, выдававшим себя за сына Джанибека. Так угасла линия хана в дома Аббатыя, и началась борьба за власть, превратившая сильнейшую державу Восточной Европы в объект захватов с Востока и Запада. Кульпа правил шесть месяцев и был убит Наврузом, тоже выдававшим себя за сына Джанибека. По-видимому, Навруз стремился к наведению порядка, потому что русские князья приходили к Наврузу и били челом царю о разделении княжений их. Каждый был утвержден на своей отчине, а Дмитрий Константинович князь Суздальско-Нижегородский. Весной 1360 года сверх того получил Великое княжение. Казалось, порядок восстановлен. Но в том же 1360 году из-за яйка появился потомок Шейбана, сына Джучи Хызер, Хыдербек, с войсками Синей Орды. Навруз погиб, и хуже того была убита вдова Джанибека Ханша Тайдула, покровительница митрополита Алексея, а тем самым всей России очень в этом нуждавшийся Золотая Орда стала синей. Синяя Орда, располагавшаяся между Тюменью и Мангышлаком, была менее затронута влиянием мусульманской культуры, нежели золотая и белая. Воины в ней сохранили древнюю свирепость и выступали как ревностные защитники традиционной степной культуры. Последним ханом Синей Орды был Тахтамыш. хан Хызр По мнению русских князей, был правитель кроткий и смиренный. Он потребовал у русских только одного – выдачи ему новгородских ушкуйников, разбойничавших на Волге и грабивших и русских и татар. Великий князь Дмитрий Константинович, Андрей Нижегородский и Константин Ростовский выполнили это поручение с охотой, так как грабежи касались их подданных. Но, к сожалению, сподвижники их изра были иного склада в том числе его сын Темир Хаджа, в 1361 году убивший своего отца. Через шесть дней негодяй был убит темником Мамаем, который возвел на престол некоего Абдаллаха. Напуганные русские князья бежали из сарая, Мамай с Абдаллахом ушли на правый берег Волги, а в Орде, теперь уже не золотой, а синий, воцарился Орду Мелик, вскоре смененный Кельдебеком, потомком Тука-Темура, младшего брата Батыя но попытка реставрации оказалась неудачной. На престол вскоре сел брат Хызра, Мурид, царствовавший до 1364 года. Его сменил шейх Азиз, погибший в 1370 году, когда сарай был взят на короткое время мамаем, успевшим сменить Абдаллаха на некоего Мухаммеда Булака, после чего Большая Орда распалась на семь независимых владений. В земле камских болгар правил Пулад-Темир, в земле Мордвы Тагай, в и Шейбониды, в Астрахани сарайчики и Крыму самостоятельные князья, в Причерноморье, Мамай, который попытался наладить через генуэзские колонии в Крыму контакт с Западом. Затем наступила очередь Белой Орды, которая после развала Золотой Орды унаследовала первенство в Степном мире. Энергичный Урусхан – отражал попытки Тимура распространить свое влияние на север от Ацирдарьи. Урусхан умело защищал южную границу Белой Орды, но не ограничиваясь этим, он решил присоединить к своим владениям гибнущую Золотую Орду, чтобы восстановить единство Улуса Джучиева. Вероятно, этот план можно было осуществить, если бы правитель Мангышлака Туйхаджа-Аглан не отказал Урусхану в военной помощи. Хотя Туйхаджа-Аглан был потомком Орды и Ичена, Его улус входил в состав кокорды, синиарды, а хан больше зависел от своих беков, наенов или эмиров, нежели они от него. Тем не менее расплачиваться пришлось правителю, причем собственной головой. Сын казненного Тахтамыш убежал к Тимуру и предложил ему свои услуги. Захватив власть, эмир Тимур стал носить титул его величества султан-воитель за веру, Тизенгаузен. Тимур принял царевича, так как столкновение с объединенной степью не сулило ему ничего доброго. Наоборот, он попробовал повести превентивную войну, но отдельные победы в боях не давали возможности закрепиться на широкой территории. Хуже того, его креатура Тахтамыш дважды потерпел сокрушительное поражение. После последней битвы он добежал до берега Сырдарьи и, сбросив одежду, попытался переплыть ее, но преследователи заметили пловца и пустили в него стрелы. Одна стрела вонзилась ему в плечо, но он все-таки пересек реку и скрылся в камышах, где упал без сил. Спас его случай. Один из сотников Тимурбека Едигей обнаружил ноговое окровавленного беглеца, одел его и привел к себе вставку. Там Тахтамыш поправился, был представлен Тимуру и получил от него помощь для продолжения войны с Урусханом. В 1375 году Урусхан скончался, а его сын и наследник Токтакия, умер через два месяца. На престол вступил брат, Тимур Малик, который проявил исключительную бездарность и патологическую лень. Он умел только много есть и долго спать, чем вызвал разочарование своих беков и нукеров. В 1376 году Тахтамыш снова выступил в поход и без труда овладел Белой Ордой. После этого он перенес удар на запад, на берега Волги где ему предстояла серьезная борьба с Мамаем, правителем правобережья Волги. Мамай не был потомком Чингиса и поэтому не мог стать ханом. Фактически Мамай вышел из Улуса Джучиева. Более того, он стал врагом чингисидов. Левобережье Волги удерживали ханы и Кокорды, а прочие владетели даже не пытались отстаивать свои княжества от этих титанов. Эту эпоху русские летописцы удачно назвали Великой Замятней. Это трудное для татар время использовал литовский князь Альгерд. Осенью 1362 года он напал на трех татарских мурз, кочевавших по Днепровскому правобережью, и нанес им поражение у Синих вод. Мамай отнесся к этому благосклонно. Видимо, разбитые мурзы не были его сторонниками. Пользуясь договоренностью с Мамаем, Альгерд занял Чернигов, Новгород-Северск, Трубчевск, Путивль и Курск а в Киеве упразднил местное самоуправление и присоединил город к Литве. Таким образом, западничество, давно бытовавшее у русичей, привелось у татар. Оно проникло в степь по экономическим каналам через итальянцев, а политически через литовцев. Единственным сознательным противником Запада была московская митрополия, управлявшая в то время Русью. Это делало Москву естественным противником Мамая, и, соответственно, сторонникам ханов Синей Орды Чингисидов. Такова была расстановка сил перед Куликовской битвой.